В пароходе, больше похожем на завал камней с прорубленной в них тропинкой, царил полумрак, постепенно сменявшийся настоящей тьмой. На стене висел одинокий факел, горящий зеленоватым пламенем, а Арон снял его и пошел вперед. Кол и Тамара сразу позади. Тропинка плавно шла вниз, превратившись в выступ вдоль стен огромной глубокой ямы. Сердце Колла тревожно забилось.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 А радужка вокруг него ярко-фиолетовый и в форме звезды. Дети, прошептал он, я люблю детей. Часть про завтрак осталась недосказанной, но Колы так ее понял. Меня зовут Халконт. Вы пришли приказывать мне.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 Взметнувшись вверх, точно поток лавы. Даже Тамара обернулась и отдернула руку, будто до нее только сейчас дошло, что она собиралась сделать. — Вы ищете того, кто освободил автоматоноса из Келмеса, не так ли? — спросил Маркус. — Того, кто пытается убить Коллома, потому что это один и тот же человек. — Нам это известно, — сказал Аарон. — Скажи нам, кто он. «Ответ вам не понравится», — огненно ухмыльнулся Маркус. «Это величайший творец вашего поколения». Еще больший шок отразился на лице Тамары. «А Аарон пытается убить Колла?» Колла почудилась, будто из коридора в одну секунду вытянули весь воздух. «А Аарон не мог быть шпионом, но, услышав слова Маркуса, Колл ощутил себя идиотом».